Ангмарпорг это здорово умеет, и всегда умел, и не нуждался ни в советах, ни в рассуждениях. Все скорее проистекало, нежели происходило. И порой невозможно было уловить момент между «ничего же еще не случилось» и «об этом уже позаботились, старина». Так было и в этот раз, обо всем позаботились. Это случилось за двадцать минут до прибытия мистера Капканса во дворец. И за двадцать пять минут до того, как он был должным образом приведен к присяге в качестве патриция и занял продолговатый кабинет, как по волшебству превратившись в лорда Капканца. В отпущенное на предварительные процедуры время входило и минуту молчания в память покойного лорда Ветруна, о теле которого позаботились. Некоторым слугам без особого неудовольствия указали на дверь и даже глянь гнилю. разрешили убраться в свояси вместе с его жабьей фермой. Но те, кто топил камины, вытирал пыль с мебели и подметал полы, остались на своих рабочих местах. Они редко обращали внимание на то, кто нынче хозяин во дворце, а порой и вовсе этого не знали. Но, разумеется, были полезны хотя бы потому, что только они ведали, где хранятся швабры и щетки. Лорды приходят и уходят, а пыль имеет свойство накапливаться. И настало утро нового дня, которое, особенно если глядеть снизу, ничем не отличалось от предыдущих. И, наконец, кто-то вспомнил об уличных боях, о которых следовало позаботиться как можно скорее.